Глава 33. Рустам. Глава для тех, кто хочет счастливый финал для Рустама. Те, кто не хочет, можете не читать или не слушать. Я продолжал работать на стройках, перебиваясь случайными заработками. Но однажды мне повезло. Меня приняли в приличную строительную компанию. Дали общежитие, кормили, выдали рабочую одежду — Впервые за долгое время я почувствовал себя человеком. Работа была тяжелой, но честной. Я таскал кирпичи, месил раствор, учился класть плитку. Вечерами, лежа на жесткой койке в общаге, я думал о Нине и девочках. Как они там? Счастливы ли? Я понимал, что никогда не смогу вернуть прошлое. Но чаще всего ловил себя на мысли, что хочу снова полюбить. Встретить женщину, которая станет мне родной душой. Теперь я знал, главное, не внешность, а то, что внутри. Однажды нашу бригаду отправили на новый объект, частный дом. Я подошел к калитке участка, за которой виднелся недостроенный двухэтажный коттедж. У входа заметил женщину, склонившуюся над кустами роз. «Здравствуйте!» — окликнул я ее. «Я из строительной компании». Она обернулась, и я замер. Передо мной стояла... Очаровательная блондинка в летнем сарафане и соломенной шляпке. Пышные формы, округлые бедра, длинные пшеничные волосы. Но больше всего меня поразили ее глаза. Добрые, лучистые. Она была такой живой, такой естественной, что я чуть не проглотил собственный язык. Я почти растерялся, как глупый подросток. Без единого намека на макияж. На лице даже можно было увидеть веснушки. «Добрый день», — улыбнулась она, — «я Олеся, хозяйка дома». Рустам представился, пожимая ее мягкую ладонь. Прислали помочь со стройкой. «Ох, как здорово!» — обрадовалась Олеся. «Проходите, я покажу фронт работ». Пока мы шли к дому, я украдкой разглядывал ее. Что-то в этой женщине притягивало меня, заставляло сердце чаще биться. Может, ее милая улыбка или нежный мелодичный голос... «Вы давно строите дом?» — спросил я, чтобы завязать разговор. «Уже второй год», — вздохнула Олеся. «Все никак не закончу. Денег не хватает, да и времени тоже. Работа отнимает много сил». «А чем вы занимаетесь?» — поинтересовался я. «Я писатель», — улыбнулась она. «Пишу романы для женщин о сложных судьбах и отношениях». «Ого!» — искренне восхитился я. «Наверное, это очень интересно». «Да, работа творческая», — кивнула Олеся. «А вы давно в строительстве?» Я замялся. «Не очень. Можно сказать, начал с нуля полгода назад». «И как вам?» В ее глазах мелькнул интерес. «Тяжело, но интересно», — честно ответил я. «Учусь новому каждый день. До этого мебелью занимался, так что я в теме все равно». «Мы разговорились». Олеся оказалась прекрасным собеседником, умным, тактичным, с отличным чувством юмора. Я и не заметил, как пролетело время. «Ой, заболталась я с вами!» — спохватилась она. «Давайте я покажу, что нужно сделать». В следующие дни я с удовольствием работал на участке Олеси. Мы часто общались во время перерывов, и я все больше проникался симпатией к этой удивительной женщине. Однажды она познакомила меня со своими детьми, 17-летним Димой и 12-летней Машей. Славные ребята, хоть и настороженные поначалу. «Мама, этот мужчина нам поможет достроить дом?» спросила Маша. «Да, дорогая», — улыбнулась Олеся. «Рустам очень хороший специалист». Я смутился от такой похвалы, но еще больше меня тронуло доверие Олесе, она рассказала мне свою непростую историю о том, как ушла от мужа-тирана который избивал ее и детей, потому что спился. Как начала жизнь с нуля, став успешным писателем. И сама растит двоих детей. Гордится тем, что сын скоро станет кадетом, готовится к поступлению в училище. «Знаете, Рустам, — сказала она однажды, — в жизни всякое бывает, но я верю, что любой человек заслуживает второй шанс. Если он, конечно, не серийный убийца, а алкаш или наркоман, избивающий женщины детей». Эти слова запали мне в душу, и я решился рассказать ей свою историю о том, как потерял семью, как от меня отвернулись все близкие. «Я много раз пытался связаться с родителями», — говорил я, чувствуя, как горло подступает ком, но они не берут трубку. Я пишу им сообщения, прошу прощения, говорю, что работаю над собой, но в ответ тишина. Алиса слушала меня, не перебивая а потом просто положила руку мне на плечо. И вы молодец, Рустам. То, что вы не опустили руки, а стараетесь изменить свою жизнь, это достойно уважения. Я верю, что у вас все наладится». В тот момент я понял, что влюбился. Влюбился по-настоящему, глубоко и искренне. Олеся была удивительной женщиной. Доброй, умной, сильной. Но я заметил, что она все время прячет левую сторону лица за длинной челкой. Однажды ветер откинул прядь волос, и я увидел шрам, страшный след от удара бутылкой. Сердце сжалось от боли и нежности. Я вспомнил Вику, красивую куклу с пустой душой. Каким же идиотом я был, променяв настоящую любовь на мимолетную страсть? Стоила ли эта интрижка потери семьи, работы, самоуважения? как то раз я зашел в дом и увидел Алису у зеркала она плакала разглядывая свое отражение меня она не заметила я тихонько подошел сзади и осторожно собрал ее волосы в хвост она вздрогнула но не отстранилась я обнял ее за плечи и тихо сказал ты самая красивая на свете олеся обернулась в ее глазах стояли слезы правда даже С этим она коснулась шрама. «Ты прекрасно, твердо сказал я, — «и внешне, и душой, особенно душой». Я вкладывал в работу у Олеси всю душу. Если что-то не нравилось, переделывал по нескольку раз. И работал до изнеможения, до седьмого пота. Но это приносило удовлетворение. Я видел, как преображается дом, как светятся глаза Олеси, когда она смотрит на результат. В благодарность она кормила меня домашней едой. Можно сказать, баловала. Мы подолгу беседовали вечерами, и я ловил себя на мысли что-тону в ее глазах, зажигаюсь ее энергией. Рустам, ты просто волшебник, восхищалась Олеся, разглядывая новую плитку в ванной. Как тебе удается так ровно все уложить? Секрет прост: терпение и любовь, улыбался я в ответ, чувствуя, как теплеет на сердце от ее похвалы. С детьми Олеси я тоже быстро нашел общий язык. С Димой мы часто занимались на турниках во дворе. Я подтягивал его физическую подготовку, учил его приемом самообороны. «Вот так, держи равновесие», — показывал я, демонстрируя стойку. «И резко бьешь вот сюда». «Круто!» — восхищался Дима. «А вы где так научились, дядя Рустам?» «Жизнь научила, парень», — отвечал я, вспоминая свое непростое прошлое. С Машей мы часто сидели над учебниками. Я помогал ей с математикой и физикой. «Ничего не понимаю в этих дробях», — вздыхала она. «Давай разберем еще раз», — терпеливо объяснял я. «Представь, что одели шпицу». Постепенно я привязался к детям всем сердцем. Особенно к Диме. Может, потому что всегда мечтал о сыне. Глядя на наши отношения, Олеся приняла решение. «Рустам, а почему бы тебе...» «Не переехать к нам», — предложила она однажды. «Нам так не хватает мужского плеча в доме». «Ты серьезно? «Я...» «Я с радостью». Олеся улыбнулась. «Знаешь, я даже написала книгу, вдохновившись тобой. Ты стал прототипом главного героя». «Правда?» «Я был польщен. «И как его зовут?» «Макс», — подмигнула она. «Мужчина с непростым прошлым, который нашел в себе силы, измениться через несколько дней олеся опубликовала пост в соцсетях наше совместное фото она сидела в шезлонге с книгой и я работал рядом одета лишь в джинсовый комбинезон на одной лямке ей подумать не мог что эта фотография изменит мою жизнь вечером раздался звонок я взглянул на экран и застыл мама да дрожащим голосом ответил я «Рустам, сынок», — услышал родной голос. «Это правда ты?» «На фото у Олеси». «Что? Она знает Олесю?» «Вот это было для меня удивительной новостью». «Да, мама», — выдохнул я. «Это я». «Боже мой!» В ее голосе слышались слезы. «Почитаем книги Олеси. И когда увидели фото, я сразу узнала тебя. А потом прочитала ее новый роман. Там герой так похож на тебя». «Мам, я с трудом сдерживал эмоции. Я так скучал по вам. Мы тоже, сынок. Мы с отцом решили, хватит. Ты заслужил прощения. Мы гордимся тобой. Ты смог измениться. Спасибо. Мы приедем на днях. Нам всем нужно поговорить». Когда я положил трубку, то не мог сдержать эмоций. Олеся обняла меня. «Что случилось?» «Родители. Они простили меня». Хотят увидеться. Через неделю на пороге нашего дома стояли мама, отец и мой младший брат. Отец крепко обнял меня, похлопав по плечу. А, даже Рустам, как ты изменился! Не ожидал от тебя, правда? Не ожидал. Это вы меня простите. Я был таким идиотом. Мы накрыли стол во дворе. Олеся приготовил свое ферменное блюдо я смотрел на лица родных и не мог поверить что этот день настал я хочу сказать тост встал я поднимая бокал спасибо вам всем за урок который я усвоил мы чокнулись я был счастлив но что то все равно грызло меня изнутри вернувшись в дом нашел старую фотографию из бумажника я нина и девочки такие счастливые улыбающиеся что это Алеся заглянула мне через плечо. «Моя бывшая семья», — вздохнул я. «Нина и дочки». Олеся помолчала, а потом сказала, Ты должен их найти, Рустам, поговорить, закрыть эту главу». Я кивнул. Она была права. «Мне нужно встретиться с Ниной и девочками, отпустить то, что до сих пор гложет и болит».